Тор в гостях у гей-рода. Пока Тор залечивал свою рану, остальные боги за ним ухаживали, Локи, скучая, бродил по Асгарду, не зная, какую новую проказу ему придумать. Наконец он пришел к Фреи и попросил у богини любви еще раз одолжить ему соколиное оперение. «Я хочу слетать в Йоттенхейм», — сказал он, — «и посмотреть, что замышляет против нас великаны». Добрая Фрея редко отказывала кому-нибудь в любой просьбе, и спустя каких-нибудь полчаса Локи уже летел на восток по направлению к стране великанов. Величайшим князем Гримм Турсенов после Грунгнира был великан Гейрод, Почти столь же могучий, как и властелин каменных гор, он был намного умнее и хитрее его, а кроме того имел трех дочерей, каждый из которых почти не уступал ему в силе. на крышу его замка и опустился Локи, прилетев в Йоттенхейм. Некоторое время он сидел там спокойно, разглядывая бродивших по двору слуг, но потом ему это надоело. Тогда он засунул голову в печную трубу и принялся кричать, подражая голосам различных зверей и птиц, и при этом так громко и так пронзительно, что гей который в это время обедал, бросил есть и в страхе выбежал во двор. Увидев на крыше своего замка огромного сокола, он позвал одного из слуг и приказал ему поймать дерзкую птицу. «Ладно, ладно», — подумал Локи, видя, как слуга великана с трудом лезет на крышу. «Старайся, старайся, мой милый. Я подпущу тебя совсем близко, а потом взлечу под самые облака». И, закрыв глаза, он притворился спящим. Между тем слуга, а это был такой же великан, как и его хозяин, в конце концов все же залез на крышу. Осторожно подполз к мнимому соколу и протянул к нему руку. Ожидавший этого, Локи изо всех сил оттолкнулся от крыши и взмахнул крыльями, чтобы взлететь. Но зацепился ногой за одну из черепиц, и прежде чем успел освободиться, был пойман. Слуга осторожно спустился с ним во двор и передал его Гейроду. Едва взглянув в умные хитрые глаза своего пленника, тот сразу понял, что перед ним необыкновенная птица. «Ну-ка, дружок», — сказал он насмешливо. — «говори, кто ты такой». Локи, подражая настоящему соколу, защелкал клювом и попытался клюнуть великану в палец. «Хорошо же», — сердится сказал Герод. — «подождем, ты у меня еще заговоришь». Он отнес Локи домой, посадил его в большую железную клетку и приказал слугам не давать ему есть и пить, пока он не скажет свое имя. Три месяца просидел в заперти бог огня, страдает голода и жажды. И все надеюсь, что Гейрот рано или поздно его освободит. Но он, наконец, не выдержал, и когда великан снова попросил его, кто он такой, Локи назвал себя и попросил Гримтурсена выпустить его на свободу. Я охотно тебя выпущу, ответил тот, но сначала дай мне клятву, что ты уговоришь Тора прийти ко мне в гости, но только пешком и без его волшебного пояса, молота и рукавиц. Я уже давно хочу с ним поговорить. Я не могу этого сделать. — возразил Локи. — Тор никогда не расстается со своим Мьёльниром и не пойдет к тебе без него. — Не можешь? — Хорошо, тогда ты останешься в клетке еще три месяца, — сказал Великан. — Нет, нет, — страхи воскликнул Локи. — Так и быть, я что-нибудь придумаю, клянусь, что уговорю Тора прийти к тебе. — Без пояса молотый рукавиц, — спросил Грунгнир. — Без пояса молотый рукавиц, — послушно повторил Локи. — Ну, вот мы и договорились, — рассмеялся Великан. Он позвал слуг, приказал им как следует накормить и напоить бога огня, после чего выпустил его на свободу. Измученный, трехмесячной голодовкой Локи с трудом добрался до Асгарда. Там он сбросил с себя с скалиной оперение и отдал его Фрейе, а сам пошел к Тору. За время его отсутствия Бог грома уже залечил свою рану и теперь готовился отправиться в новое путешествие в страну великанов. Здравствуй, Локи, воскликнул он. Я «Да ты так долго пропадал. «Не хочешь ли поехать со мной в Йоттенхейм?» «Я только что оттуда», — отвечал Локи. «Я был у Гейрода и побился с ним об заклад». «О чем вы спорили?» — спросил Тор. «Я говорил Гейроду, что ты никого не боишься, можешь голыми руками победить любого из грим-турсенов. А он утверждал, что ты трус и побоишься прийти к нему пешком без своего молота, рукавицы пояса», — сказал хитрый бог. Тор задумался. Он слышал о Гейроде и понимал, как опасно явиться к нему безоружным. Но мысль о том, что его могут счесть трусом, была для него страшнее всего. «Ты выиграл свой заклад», — произнес он гордо. «Я пойду к и покажу ему, нужен ли мне мой чудесный молот для того, чтобы разбить ему голову». «А ты не боишься?» — усмехнулся Локи, желая еще больше раззадорить бога грома. Тот только гневно сверкнул на него глазами и пошел к Сифу. Он отдал ей мьёльнир, пояс и рукавицы и, не отвечая на ее расспросы, отправился в путь. Как ни быстро шел сильнейший из асов, прошло немало времени, пока он добрался до страны великанов. Здесь, на берегу моря, стоял замок великанши Грид, матери молчаливого бога Видара. Грид, хотя и жила в Йотанхеме, давно порвала со своими соплеменниками и перешла на сторону асов. Тор знал это и решил у нее переночевать. Увидев, что бог Гром идет пешком, а в руках у него нет никакого оружия, великанша очень удивилась. Когда же он рассказал ей, что идет к Гейроду, она в ужасе всплеснула руками. «Да ты верно ищешь смерти, Тор!» — воскликнула она. «Тебе ли не знать, как сильный и коварный Гейрод и его дочери? Послушайся меня, и пока не поздно вернись обратно!» «Нет, тетушка Грит», — ответил бог Гром. «Я не могу вернуться!» «Так как иначе гейрод назовет меня трусом!» Грит покачала головой. «Ну, если так, то иди!» — проворчала она. «Но только надень на руки мои старые железные рукавицы, да захвати с собой мою клюку, с которой я хожу в лес. Поверь, что и то, и другое тебе очень пригодится!» «Спасибо, тетушка Грит!» — сказал Тор. «Я знаю, что ты умна и послушаюсь твоего совета!» Добрая великанша накормила бога гром и уложила спать. а утро разбудила его и, отдав ему свои рукавицы и клюку, проводила в дорогу. Спустя некоторое время Тор пришел к берегу широкой горной реки. Понадеявшись на свой огромный рост, он решил переправиться через нее вброд, и действительно вода доходила ему только до пояса. А тут неожиданно по реке побежали большие волны, и, перекатываясь через плечи Тора, чуть не сбили его с ног. Могучий аз поспешно оперся на клюку грит и посмотрел вверх по течению. Там, стоя одной ногой на одном берегу реки, а другой ногой на другом, возвышалась чудовищная великанша, старшая дочь Гейрода. Наклонившись, она силой загребала руками воду и гнала ее прямо на Тора. Но «Ну, погоди же, ты мне дорого заплатишь за это купание», — в гневе воскликнул бог грома. Он наклонился и, подняв со дна потока большой камень, изо всех сил метнул его великаншу. Удар пришелся ей прямо в висок, и она мертвый рухнула в реку, запрудив ее своим телом. Вода сейчас же спала, и Тор благополучно перешел на другой берег. Еще часа два шел он горами, пока не увидел вдалеке высокую черепичную крышу замка Гейрода, о которой так неудачно зацепился Локи. Великан стоял на пороге своего жилища и, заметив приближающегося бога Грома, злорадно усмехнулся. и Тор, входи и будь нашим гостем!» – воскликнул он. «Я рад тебя видеть, хотя ты не очень любишь моих соплеменников». «Я их люблю так же, как они и любят нас, асов!» – проворчал Тор, смело входя в дверь, которую ему открыл великан. «Ладно, ладно, не будем вспоминать старые», – сказал Гейрод, следуя за богом Грома. «Погляди, я приготовил все, чтобы принять тебя с честью. Огонь в очаге горит, на вертеле жарится целый бык, а у стола стоит бочка доброго старого меда. Мы с тобой сейчас попируем не хуже, чем вы перуете в Асгарде». «Да, действительно, все это так, как он говорит», — подумал Тор, недоверчиво осматриваясь по сторонам. «Вон бык, а вон бочка с медом». «Не понимай только, зачем в очаге лежит этот большой раскаленный бела кусок железа?» «Ты, наверное, очень устал, Тор. Да к тому же голоден. Садись же скорее за стол», — сказал Гейрот, все так же злорадно усмехаясь и показывая богу грома на большой высокий табурет. Тор сел на него и в тот же миг стремительно взлетел вверх, так что его голова чуть не разбилась о толстую потолочную балку. Однако он успел упереться в нее железной клюкой старухи Грид, которую из осторожности по-прежнему держал в руках и застыл в воздухе. «Ты хорошо принимаешь гостей, Гей-Рот», спокойно сказал он, чувствуя, что кто-то пытается прижать его к потолку. «Но я не привык сидеть так высоко». С этими словами бог грома силой оттолкнулся от балки клюкой, и табурет под ним сейчас же опустился так быстро, как и поднялся. Одновременно с этим Тор услышал громкий стон и хруст костей и, посмотрев вниз, увидел двух дочерей Гейрода, лежащих на полу бездыханными. «Видимо, я слишком тяжел и удержать меня не так-то легко», — засмеялся он. Великан с открытым от удивления ртом некоторое время молча смотрел то на своего гостя, то на мертвых дочерей, а потом стремительно бросился к очагу. и, выхватив из него щипцами уже виденный тором кусок раскаленного железа, метнул его в бога грома. Ас, у которого на руках были рукавицы матери Видара, поймал его в воздухе и высоко поднял над головой. — Это угощение не по мне, Гейрод, — сказал он, сверкнув глазами. — Придется тебе съесть его самому. Гейрод в страхе спрятался за стоящей посреди зала колонну, Но смертоносное железо, вылетев из могучей руки бога грома, пробило ее насквозь и поразило коварному великану в сердце. «Теперь, пожалуй, уже никто из гримтурсенов больше не будет звать меня в гости», — сказал сам себе Тор, выходя из замка Гейрода и направляясь в обратный путь. Но «Ничего, я приду к ним и без их зова».